Глава пятая Деньги, деньги. Большое! Прохор почесал в затылке. Для большого железа надо много, а у нас шаром покати. На одну лошадку хватит, а для второй только ноги получатся. Видя, что я нахмурился, Кузнец тут же поспешил меня успокоить. «Ежели надо, так я весточку Ивану Щербатову пошлю, он мигом привезет». «Щербатов? Кто такой?» «Купец из меленок. «Это Ванька Щербатый, что ли?» «Он, Константин Платонович. Деньги, что вы ему заплатили, он в дело пустил, лавку открыл. Потом в Муроме расторговался. Лошадок, что барыни сделали, он помог продать. Хватки чертяка, подметки на ходу рвет. Уже во вторую гильдию вступать хочет. Только добро от вас помнит. Всегда поклоны передает и железо привозит честь по чести. Я покачал головой. Афения не упустил своего шанса и стремительно делал бизнес. Надо будет мягко подтолкнуть его на мою орбиту. Что я, хуже Голицыных? Свои купцы, которым я обеспечиваю охрану и продвижение, всегда пригодятся. Хорошо, срочно отправь ему послание. Металл нужен быстро. И много. Пусть везет все, что есть». — Сделаю, барин. Только вы уж скажите Лаврентию Палчу, чтобы денег дал. А то, на железо, говорит, указаний тратить не было. Мол, запас ржаветь будет. Словами ругался. Сейчас вспомню, погодьте. А вот эм, плохой, прости господи, пассив называл. — Скажу, Прохор. Обязательно скажу. Из мастерских в усадьбу я возвращался со страстным желанием посетить одного фальшивого лепрекона и надрать ему длинные уши. Указаний, значит, не было. Сейчас я отдам ему указание, так что сидеть потом не сможет. И прокассовый разрыв спрошу по всей строгости. Чувствую я, что кое-кто... Не будем тыкать пальцем. Накрутил с моими деньгами аферу. И надо всыпать ему горяченьких. Лаврентий Палыч совершенно не ожидал моего визита. Он сидел за столиком с пузатым самоваром, с чашкой в одной руке и баранкой в другой. «Константин Платонович, какая приятная неожиданность!» «Будете чай?» «Да, конечно, будете, чего я спрашиваю. Присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста». Он отставил чашку, вскочил и принялся суетиться вокруг меня, не выпуская надкусанную баранку. «А я вот <ритомился> притомился за работой. Дай, думаю, самовар поставлю. Баранки, опять же, свежайшие. Настасья только утром принесла». Вы как раз вовремя подошли. Вам побольше? Да, естественно, чего я спрашиваю». Передо мной появилась огромная сиротская чашка. Лаврентий Павлович налил ее до краев, пододвинул ко мне сахарницу, уселся напротив и забубнил. «Я как раз хотел с вами поговорить, Константин Платонович, Ваш Дмитрий Иванович на днях принес мне целую кипу векселей». Говорит, получил их вместе с вами и попросил реализовать. Я все понимаю, по-разному бывает, но умоляю, не берите больше такие бумаги. Векселя, тем более именные, очень сложно превратить в деньги. Я же не специалист по выбиванию долгов. Приходится их отдавать тем, кто этим занимается». «А там скидку надо давать в половину стоимости. Представляете?» «Одно разорение с этими векселями. К тому же эти люди, что берут векселя, не самые благородные личности. Вы, наверное, знаете Гришку Хамутова из Мурома. Очень неприятный молодой человек. Но по векселям надо к нему идти» я бы век с ним не связывался но другие варианты надо в москве искать а там у меня знакомств меньше я вас прошу берите в следующий раз живыми деньгами пусть и со скидкой лавренть павлович за векселя благодарю но я к вам не по этому вопросу да а по какому На стройку и ремонт я средства выделил, на школу в бюджет заложил. На морщи лоп, прикон почесал подбородок. Нужны деньги на мелкие траты? Начнем с простого, Лаврентий Павлович. Почему не обеспечили закупку металла? Как не обеспечил? Он аж подпрыгнул на своем месте. Извольте, третьего месяца закуплен пуд. «Со скидкой. И до этого тоже было. Если подождите пару минут, я найду записи». «Почему так мало?» «Константин Платонович, дорогой мой, ну зачем брать лишнее? Железо лежит без дела, ржавеет. Вам Прохор пожаловался? Я ему сразу сказал, закупки проводить только под конкретные нужды. Нечего». «Лаврентий Палч. Вы меня, кажется, превратно поняли. Разве я не говорил вам, что мастерские — мой приоритетный проект? Говорил? Да. Сегодня мне потребовался металл. И много. А его нет, потому что вы решили сэкономить. Отлично. Теперь мне придется ждать, пока его привезут. И это в самом лучшем случае, если он будет в наличии. «Это не самовары. Сталь на любом базаре не купишь. Приходится изворачиваться, чтобы найти партию нормального качества. Лом покупаем на переплавку, лишь бы закрыть потребности». Поджав губы, Лаврентий Палыч с обидой посмотрел на меня, будто я его в государственные измене обвинил. «Вы крайне несправедливы ко мне, Константин Платонович». — Что вам стоило сказать мне об этом раньше? Я бы давно отписал на демидовские заводы и договорился о поставках. — Лаврентий Павлович, насколько я знаю, львиная доля стали уходит за границу. Свободных объемов в продаже практически нет, и торговаться с промышленниками невозможно. — Ай, глупости какие! — лепрекон махнул рукой. «У меня дальние родственники бухгалтерию у Демидовых ведут. Мне совершенно несложно договориться с ними по-свойски. Напишите, чего и сколько требуется, и я немедленно все организую». От удивления я закашлялся. «Ничего себе сюрприз! А я мучился, через купцов Голицына хотел покупать» когда мог просто обратиться к собственному управляющему. Буду иметь в виду на будущее и консультироваться с ним по таким вопросам. Замечательно. Сегодня же дам список потребного. После такого своевременного предложения, закрывающего кучу проблем, мне было слегка неловко поднимать следующий вопрос. Но требовалось прояснить ситуацию, И разобраться, финансовые вопросы не терпят сантиментов. У меня к вам еще одно дело, Лаврентий Павлович. Что за кассовый разрыв возник во время моего отсутствия? Глазки прикона забегали, а сам он как-то сдулся и уменьшился, будто хотел спрятаться. Ничего страшного не произошло, Константин Платонович. Были небольшие сложности, совсем крохотные, вот такусенькие. Большим и указательным пальцем он изобразил что-то маленькое. Совершенно не стоит вашего внимания. Лаврентий Павлович, не увиливайте. Да ерунда, ей богу. Просто неудачное стечение обстоятельств и сложные пути движения капитала. Вам не интересно будет в таком разбираться. Налить вам еще чаю. Вот э, сахарок возьмите, конфеты марципановые». Я улыбнулся и хлопнул по столу ладонью. От резкого звука он вздрогнул и вжал голову в плечи. «Вы, уважаемый мой, не знаете, что мне интересно, а что нет. Сейчас я хочу услышать от вас по кассовому разрыву. Куда? «Делись деньги. Где вы их крутили? Почему моим ученицам пришлось собирать лошадей на продажу, чтобы прикрыть дыру в бюджете? Кто за это ответит, и где сейчас мои деньги?» Тяжело вздохнув, управляющий посмотрел на меня с вековой тоской в глазах. «Если бы не знал вашу историю, Константин Платонович!» Я бы подумал, что вы инквизиторский аудитор. Те тоже все время спрашивают, где деньги. До каждой копеечки докапываются. Я хуже, чем аудитор, Лаврентий Пальч. Я самодур-помещик, кунерсдорфский мясник и некромант. Теоретически от меня даже умерев сбежать не получится. Рассказывайте все на чистоту. Не тяните. «На чистоту!» — он снова вздохнул. «Я влез в ряд рискованных сделок на очень большую сумму. Мои родственники, те, что у Демидовых работают, они самые предложили вложиться в дело общими усилиями кое-что перекупить по дешевке, а чуть позже продать» несколько рудников в сибири факторию приск и еще всякую мелочь вариант казался беспроигрышным честное слово под гарантию демидовых и шереметьевых между прочим я вложил свои сбережения ваши и даже немного занял немного это сколько десять э -э тысяч золотом и Лепрекон состроил недовольную гримасу. И случился кассовый разрыв. Продажа имущества непредвиденно затянулась. Вы же знаете, Константин Платонович, как это бывает. Вроде уже были покупатели, но внезапно отказались. Пришлось начинать все заново, искать, договариваться. Богом клянусь, мои кузены старались изо всех сил, но, увы... «Увы!» — он горестно покачал головой. «Мне было страшно неудобно и досадно решать финансовый вопрос с помощью ваших учениц. Признаю, я немного сгустил краски, но исключительно для мотивации. И посмотрите, они справились и получили бесценный опыт!» Лаврентий Палыч продолжал что-то бубнить, а я закрыл глаза и сосчитал до десяти. По совести, за такие выкрутасы надо было выгнать управляющего на мороз. Но где взять замену? Желательно такую, чтобы не воровал и мог справиться с моим имением. А лепрекон, если не брать в расчет этот случай, был неплохим управленцем. «Сколько мы потеряли на вашей афере?» Часто заморгав, Лаврентий Павлович уставился на меня. «Потеряли? Что вы, Константин платонович наоборот! Деньги получены сполна, ваш капитал приумножился!» «И сколько у меня сейчас этого капитала?» а -а -а, «Порядка...» — он пожевал губами. — Ста пятидесяти тысяч рублей. Золотом, разумеется. Я же говорил, очень выгодная сделка получилась. Прибыль от займа тоже пошла вам. Чтобы взять паузу, я налил себе чая. Выпил, сжевал баранку и налил снова. Лаврентий Павлович, честно говоря... «Мне нравится с вами работать». «Приятно слышать», — он расплылся в улыбке. «Но я бы попросил вас в следующий раз согласовывать со мной, прежде чем влезать в рискованные сделки. Спишем этот раз на мой срочный отъезд и службу в армии, но впредь...» Конечно, конечно, даже не сомневайтесь, больше никаких сомнительных предприятий без вашего ведома. Но слишком уж хороший шанс был. Такой раз в десять лет случается, чтобы богатый род срочно распродавал имущество. Мы пришли с ним к пониманию и решили вопрос по текущим закупкам. Я поблагодарил за чай, попрощался и пошел по своим делам. Но у двери я обернулся. «Лаврентий Павлович, а что за рот, на котором мы погрели руки?» «А я не сказал? Голицыны, князья которые...» Сдерживая смех, я кивнул и вышел из флигеля. «Что же, есть в этом некоторая справедливость» заработать на трудностях врага, особенно когда он об этом не догадывается. Мастерская, финансы, мелкие дела и заботы поедали все мое время. Но ко всему этому появилась еще одна загвоздка. Диего не стало, и роль учителя Ксении легла на мои плечи. Хочешь, не хочешь — а ее талант требует присмотра и регулярных тренировок, так что после обеда я повез ее на колдовскую площадку возле леса. Сударыня, извольте не отвлекаться, а вы, сударь-кот, не мешайте занятиям. Мурзилка состроила оскорбленный вид, задрал пушистый хвост трубой и с пафосом императорского сановника пошел в сторону леса. Боюсь, птицам, белкам и другой мелкой живности сегодня достанется от рыжего разбойника. «Ксения, ты меня слышишь?» «Повторяем сначала. Дыхание, призыв таланта и контроль. Начинай». Девочка скорчила недовольную рожицу, печально вздохнула и выставила ладони перед собой. «Ксения, контроль!» «Вдох, задержка, выдох». «Я помню, дядя Костя! Вдох, выдох! Ой!» Вместо призыва таланта Ксюшка зачерпнула силой и швырнула перед собой. «Мау!» Трава за камнями загорелась, а Мурзилку снесло потоком магии. «Мяу!» — кот в три прыжка добежал до сосны, вскарабкался повыше и начал оттуда возмущенно голосить. «Прости, дядя Костя, я не хотела, честно-честно. Может, еще раз попробую?» «Мяу!» — Мурзилка протестующий заорал сверху. «Ему тоже крайне не нравилось наше с Ксюшкой занятие». Я не проходил полного обучения таланта, не знаю приемов, которыми контролировала девочку Диего, и даже не знаю, с какой стороны взяться за эту задачу. Ну, не тот у меня профиль, не тот. Придется искать замену испанки, причем в самый крайний срок, пока рыжая бестия не разнесла усадьбу по камешку.